Глава 31. Появление взрослых из взрослого мира, военных с оружием, напугало возрожденных больше, чем смена климата и мутанты, больше, чем потеря родителей и испытания. Если позволить взрослым взять новый мир под контроль, он будет неизменно уничтожен. Дилемма висела в воздухе, словно пыль при калеме. Найти способ и уничтожить агрессивных взрослых. Несовершенная мать задала вопрос. «Чем тогда мы будем отличаться от них? Мы будем победившими убийцами, не имеющими будущего, поскольку оно опять видится неизменным». Хроники Возрождённых «Подождите!» Тимур опустил Ричарда на пол, раздраженно убрал прилипшую паутину с потного лица. «Что случилось?» Мэри вернулась назад. «Ого, сколько крови!» Марина присела рядом с Ричардом, сочувственно разглядывая его. Свет в конце коридора придавал лицу Ричарда синюшную бледность. «Не бойся, маленький человек, жить буду!» Еле шевеля губами, проворчал Ричард, не открывая глаз. «Ты что, никогда не был маленьким?» — удивился Коля. «Был, но это мерзко — зависеть от тупых взрослых», — ответил Ричард нам надо подождать какое то время и вернуться тем же путем каким пришли сказал тимур глупости за дверью могут быть эти дядьки в шлемах а впереди свет моль неразумная сплюнул тимур говорю там еще хуже поверьте дверь изнутри не открыть сказал ричард так в горле пересохло даня достал бутылку с водой и подставил к губам ричарда тимур ты что был уже там Догадалась Катя. «Какая разница?» — огрызнулся Тимур. «Я не был готов к нападению. Теперь они не ждут, что мы вернемся. Я точно трех-четырех обезврежу. Они и не будут там сидеть вечно». «Тимур, нам всем кажется, что это странный план». «Я туда не пойду». Тимур замолчал, дав понять, что спорить с ним бесполезно. «Тимур», — Мэри попыталась сказать как можно мягче. «Почему нельзя идти туда?» но его заклинило, он только лишь повторил. «Лучше под пули». «Ричард, ты сможешь идти, если Даня и Миша тебе помогут?» Мэри проигнорировала Тимура. «Да, смогу». «Кто за то, чтобы идти до конца? Или вернемся обратно?» спросила она. «Мэри, идем на свет», — сказал Коля. «Не надо!» Тимур еле сдерживался, чтобы не нагрубить. «Только не туда!» «Так скажи, что там такого?» — заорала Мэри. Тимур отшатнулся от нее, и все замерли. Мэри обладала способностью заставить вздрогнуть любого, когда выходила из себя. «Простите», — обратилась она к детям, — вырвалась. Она обхватила Ричарда за талию. Ричард с трудом поднялся, и все медленно двинулись по коридору. Тимур, развернувшись, выругался и пошел в противоположную сторону. Через пару метров остановился и, еще раз чертыхнувшись, пошел вслед за остальными. Каменные влажные стены сменились ровными, покрытыми бетонной стяжкой, кое-где потрескавшиеся. На полу виднелись полосы от когда-то пролегавших здесь рельс. Свет усиливался, и вскоре они оказались в большом слабоосвещённом коридоре. В воздухе появился химический привкус. «Пахнет, как в больнице!» — прошептал Коля. «Мне не по себе», — так же тихо ответила Марина. Как будто им в ответ под потолком раздался глухой щелчок, заставивший всех вздрогнуть. Под потолком включился мощный прожектор. Озаренная ярким неоновым светом стена напротив оказалась прозрачной. Где-то там, внутри длинного помещения с белыми стенами, за этой прозрачной стеной стояли роботы с оружием вместо рук. Белые двуногие, с конусообразными головами и одним глазом камерой, горевшей красным. Мэри громко икнула, не веря своим глазам. «Ох, ёшки-матрёшки!» матрешки прошептал Миша. «Господин Лукас сейчас бы порадовался», — приоткрыв глаза, сказал Ричард, который еле стоял на ногах и периодически закатывал глаза. Прозрачная дверь открылась, роботы с троевым шагом вошли в зал и окружили ребят. «Что теперь?» — спросил Даня. «Улыбаемся и машем», — съёрничал Миша. «Стойте спокойно», — раздался мрачный голос Тимура. Он подошел сзади. Мэри повернулась к Тимуру, и на секунду их взгляды пересеклись. Ей показалось, что он смотрит с сожалением, и ещё с какой-то невыносимой тоской, которую она в нем до этого не замечала, но лишь на мгновение. Лицо его снова застыло, не выражая никаких эмоций. Тимур спокойно смотрел на роботов, из-за которых вышел очень плавной походкой высокий лысый старец с тонкими крепко сжатыми губами. Длинный светлый балахон скрывал его фигуру, но по высохшим сморщенным кистям рук Можно было сказать, что ему лет триста, не меньше. — Ну, здравствуй, Тимур, — произнёс старец скрипучим голосом.